Глава 1426. Воспоминания Императора. В головах всех на втором плане разразилась буря. В их понимании верхний план был обителью, где спал бог, и сегодня ведущие туда врата медленно отворились. Через проём между створами вырвался гнилостный ветер, принеся на второй план аур разложения. Ветер был очень сильным, словно раньше два мира были изолированы друг от друга, Но теперь врата открылись, что породило взаимный ток воздуха между ними. От ветра с первого плана у Ван Буэлэ волосы встали дыбом. В это же время магические законы второго плана начали беззвучно перетекать через трещину на первый план, причём врата были приоткрыты совсем чуть-чуть. Ван Буэлэ надавил посильней, отчего проём стал шире. Когда врата были полностью открыты, второй план затопил рокот. Началось землетрясение, даже горы задрожали. Внутрь проникли взгляды любопытствующих. Ещё удивительнее было частое дыхание. Дыхание всего живого второго плана. Один за другим в воздух вздымали силуэты. Владыки обжорства, слуха, обоняния, осязания и другие. 11 человек мчались к небу. Город древней эры покинула три человека, и Хауру буквально пропитывало время, но культивация ничем не уступала владыкам. Они последовали за ними к вратам. Иван Буола в вышине первым вошёл в открытые им врата. На первом плане его встретили бескрайний руины и пыль, уголь на чёрной земле, стальное небо. Среди бесчисленного множества разрушенных строений валялись кости, в этом блеклом мире царила тишина и пахло смертью. Вдалеке виднелась огромная статуя, судя по всему, она стояла в самом центре первого плана. Этот величественный монумент напоминал облом величии этого мира. Облачённая в доспехи статуя, казалось, подпирала небосвод, голова была обречена куда-то в сторону, но лицо отсутствовало. Ван Буэлэ молча изучал новый мир, как вдруг позади раздался свист. Один за другим сюда прибывали повелители семи чувств, владыки желаний и практики города Древней Эры. При виде разрухи и запустения они какое-то время молчали. Наконец кто-то сказал. Оказывается, это место пришло в упадок. Первый план. «Некогда святая земля». Выражения лиц, собравшихся, разнились. Даже владычица жажды слушать опустошённо смотрела на руины. Я била мелкая дрожь. Все те, кто отдался на волю эмоциям, не заметили, как через распахнутые двери беззвучно просачивалось всё больше магических законов семи чувств и шести страстей. От врата они растекались по всему миру. Только Ван Буэлэ это заметил. Проигнорировав прибывших, он полетел к статуе. Нигде в этом мире он не чувствовал жизни» кроме статуи. Там он ощущал резонанс, что-то очень знакомое, как будто там находилась другая его сущность. Остальные обратили внимание на уход Ван Боле, но сейчас большинство были погружены в собственные мысли. Некоторые тоже отправились на поиски места своих воспоминаний, только Повелительница Радости внимательно посмотрела вслед Ван Буэлэ. В глубине её глаз стлил огонёк, никто кроме неё самой не знал, о чем она думает. Магические законы Семи Чувств и Шести Страстей все больше проникали в этот мир. Ван Буэлэ вдалеке внезапно повернул голову и посмотрел назад, а потом с непроницаемым лицом перевёл взгляд на статую и полетел дальше. Вскоре он добрался до Исполина, подпирающего небосвод. Казалось, эта статуя стоит здесь бесчисленное число лет. Архаичную ауру дополнило едва ощутимое давление, способное сокрушить любого. Но на Ван Буэлэ почему-то не подействовало давление, словно оно ничего не могло ему сделать. Он прислушивался к своим чувствам, а потом подлетел к лбу статуи. Шестое чувство подсказывало, там находится вход. Эта статуя служила местом для уединения Императора. «Наконец-то мы встретимся», – прошептал Ван Буэлэйдя к статуе. Без каких-либо проблем он исчез в центре статуи, со всех сторон его обступила тьма, словно он прошел через какой-то барьер. При переходе он не почувствовал опасности, В первую же секунду через него прошла волна, словно проверяя его личность. Завершив проверку, она медленно рассеялась. «Ты тоже ждёшь меня?» Тихо сказал Ван Бола. Перед ним лежал мир. Пейзаж ничем не отличался от того, что он увидел на первом плане. Ван Бола прищурился. Руины, кружащая в воздухе пыль, вдалеке знакомая статуя. Правда, у этой статуи на месте лица вместо гладкой поверхности появились едва заметные контуры. Да и руины вокруг, если как следует присмотреться, немного отличались от тех, что он видел. Как будто они были немного древнее других развалин. Слой за слоем. А Ван Буэлэ направился к статуе. Стоило ему сделать всего шаг, как он услышал голос, разобрать, что он говорит, было невозможно, но его хватило, чтобы сильно взбодорожить магический закон слуха внутри Ван Буэлэ. С блеском в глазах Ван Буэлэ сделал ещё шаг, после этого зазвучили другие голоса. Это напоминало шёпот множества людей. Любому, кто слышал это, становилось не по себе. Но Ван Буале владел законом слуха и даже стал его истоком, поэтому мог игнорировать их. Поэтому он прошёл ещё три шага. На шестом выражение его лица слегка изменилось, потому что к шёпоту прибавились звуки природы, щебет птиц, рычание животных, шуршание насекомых, словно они населяли весь мир». Звуки всего сущего слились в силу достаточно могущественную, чтобы уничтожить тело и душу человека на месте. Даже в Анбоуле пришлось какое-то время постоять на месте, чтобы к ней привыкнуть. А потом, полагаясь на магический закон слуха, чтобы подавить этот назойливый шум, он сделал седьмой шаг. Всего за семь шагов он добрался до лба статуи. На этот раз перемены в его лице были куда заметней. Потому что звук в его ушах стал другим. Его было невозможно подавить. Звуки всего сущего вновь слились в один голос, тем самым вернувшись к началу. У него в ушах вновь зазвучал чей-то шёпот, но он не мог понять, о чём этот человек говорит. Однако сила магического закона слуха позволила ему понять, что говорившая была женщина. Словно женский голос вместил в себя всё сущее, но теперь голоса всего живого объединились и вновь зазвучали. Женский голос нёс в себе безграничную силу, из-за этого шёпота Иван было начало трясти. Как будто тело не могло выдержать подобного, и грозилось распасться. Подавление магического закона слуха почти перестало действовать, в критический момент глаза Ван Буэлэ сверкнули. Цей кровь вскипели и подавили силу этого шёпота. Благодаря этому он смог сделать шаг и успешно раствориться во лобу статуи. В этот же миг шёпот стих, перед Ван Буэлэ предстало верниться образов, словно всё до этого было испытанием, а теперь он получил заслуженную награду. От увиденного у него загудела голова, потому что он уже видел некоторые из них. На первом образе было изображено странное звёздное небо. В нём шла погребальная церемония. Сущности и люди немыслимого могущества, находящиеся в разных частях этого звёздного неба, склонили голову в знак уважения перед усопшим. Эта сцена потрясла ван до глубины души. В Великой Вселенной Звёздное Небо выглядело иначе. Место за пределами Великой Вселенной. Ван Буэлэ перевёл взгляд на второй образ. В центре звёздного неба в гробу из чёрного дерева кто-то лежал. При виде мертвеца Ван Буэлэ начала бить крупная дрожь, а при виде чёрного гроба у него дрожала душа. Ибо усопший выглядел точь-в-точь, точь, как он, лежал он в его гробу из чёрного дерева. Ван Буэлэ потребовалось время, чтобы прийти в себя. Сделав глубокий вдох, он посмотрел на третий образ. В нём чёрный гроб был отправлен в звёздное небо. Похоже, таков был обычай этой вселенной. Мириады поколений всемогущих взглядом провожали уплывающий вглубь вселенной гроб. Годы черный гроб летел сквозь звезды, минуя одну вселенную за другой, пока однажды не добрался до знакомого в Анбулы места – Великой Вселенной. От удара в стенке вселенной была пробита брешь, через которую смог пролететь гроб. Это была Великая Вселенная из незапамятных времён, тогда в ней отсутствовала жизнь. Даже звёзд ещё не существовало. Она напоминала пустой пузырь. Мертвец в гробу по прошествии лета или по какой-то особой причине медленно сгнил до того, как гроба не стало. Плоти и кровь покойника стали одним целым с деревом. Гроб лишился способности лететь дальше, поэтому он остановился в этой вселенной пузыре. Годы спустя он стал частью Великой Вселенной, полностью растворившись в ней. С его исчезновением в пустой Великой Вселенной была рождена первая санкция, Эссенция да у дерева.